Глава двенадцатая. Андрей взял меню. Во сколько ты ушла из библиотеки? Я призадумалась. Когда спустилась на первый этаж, часы в холле показывали начало первого, а в тот момент, когда раздался вопль Авдотьи Громушкиной на том же табло горели цифры тринадцать сорок пять. Я нервничала. с о е в а в е л е л а побыстрее принести папку. Мне бы удалось справиться с заданием намного раньше, но сначала помешал Эдик, который полез в шкаф в кабинете директора, а затем ко мне с рассказом про Козлов прилипла Ангелина Максимовна. Про Козлов? с недоумением повторил приятель. Я начала выковыривать из салата креветки. Забудь, ни малейшего отношения детские поделки из пластилина к кончи не Полины Веры не имеют. с о е воскончалась вскоре после того, как отправила тебя в кабинет покойной директрисы. Резюмировал Андрей. Мы имеем временной промежуток от начала первого до без пятнадцати два. Ты не ешь креветки? Не люблю морепродукты, призналась я. Один раз попробовала устрицу и едва удержалась, чтобы ее не выплюнуть. Осьминог мне кажется похожим на резиновый сапог. Кальмары еще ничего, но их часто переваривают, они делаются жесткими. Мне нравятся миди, и но недавно я прочитала о них статью, узнала, о чем они питаются, и брр, не надо миди. Креветки же очень противные по вкусу, напоминают ластик. Платонов замер с вилкой в руке. Ракообразные тебе напоминают по вкусу ластик? Хочешь сказать, что ты пробовала канцелярские принадлежности? У моей соседки по парте Нюси Великановой отец был пилотом, летал за границу. Улыбнулась я. А один раз он привез дочери розовый ластик. Он пах лучше конфеты, и я не выдержала. Дождалась, пока Нюся уйдет в коридор, и откусила от него половину. Было совсем невкусно, а Великанова устроила скандал, пообещала найти, кто съел папин подарок и подбить класс, объявить истребителю ее собственности бойкот. Я жуть как перепугалась. Три дня не ходила на уроки, но меня не поймали. Андрей разрезал помидор. Один слепок зубов и преступление раскрыто. Я вытащила из салата очередную креветку. Слава богу, не у с я д о этого не додумалась. Андрей н а ц е л и л вилку на морских гадов, отложенных мной на край тарелки. Зачем тогда ты заказала закуску? Я вытащила еще одну р а к о о б р а з н у ю Так в меню сказано, что она из овощей и брынзы, может, вернемся к соевой? Полагаю, Вера отправила меня на первый этаж? Заварила чай, распаковала конфеты и решила насладиться напитком. Я не открывала чайник, но твой эксперт явно засунул в него нос. Что он там обнаружил? Чуток заварки на дне, ответил п л а т о н о в Вот, подпрыгнула я. Вера съела конфету, выпила ч а ю и умерла. А теперь вспомни, что н а х о д и л о с ь на столе у покойной Полины. Коробка постилы, кружка, в ней на дне осталась заварка. Делаю поспешный вывод. либо они обе отравились чаем, либо сладким. Когда я разговаривала с в е р о й Борисовной, та выглядела на зависть здоровой и Полина Владимировна в день кончины тоже больной не казалась. Я не подъезжаю к школе на машине, оставляя ее на парковке у супермаркета, далее иду пешком, а х а т у н о в а естественно парковалась во дворе гимназии. Вчера, когда она приехала на работу, я как раз шла от ворот и видела, как Полина выскочила из джипа и, перепрыгивая через две ступеньки, ринулась в школу. При этом на ней были туфли на высоком каблуке. Поверь, не задолго до кончины она была здоровее многих. Андрей потянулся к корзинке с хлебом. Хатунову отравили. Чем не понятно, наш эксперт не сумел определить яд. Все ей известные не подходят. Я обратился к одному профессору, он лучший спец по отравляющим веществам, иногда нам помогает. Надеюсь, вскоре услышать от него ответ. И похоже, вере досталась порция того же самого вещества у обеих жертв. Одинаковые пятна на языке и внутренней стороне щек. Есть еще ряд схожих признаков, но вопрос, как отрава попала в их организм. Учитывая поражение во рту, напрашивается ответ, что они ее выпили. подсказала я. Или съели, дополнил Андрей. Приняли о р а л ь н о вероятно с чаем, но в кружке хатуновой белой совсем недорогой. Андрей чихнул. Будь здоров, пожелала я. Он вытер нос бумажной салфеткой. В чашке хатуновой не обнаружено ни малейших следов яда нигде, и в чайнике тоже. Постелла тоже оказалась неотравленной. Как Полина получила отраву? Допустим. Кто-то из педагогов угостил директрису, ну, бутербродом, предположила я, пирожком, пирожным. Полина съела угощение в его кабинете, пошла вниз, заварила чай и умерла. Как быстро действует яд. Пока ничего об этом сказать не могу. Хатунова не завтракала с утра, с э н д в и ч а м и плюшками незадолго до смерти не б а л о в а л а с ь Эксперт обнаружил в желудке только немного постилы и чай, но вот самый интересный момент: я тоже найден в содержимом желудка. Я потрясла головой. Погоди, чашка и чайник у м е н подозрений. Постила в коробке тоже. Ага, набив рот макаронами, промычал Платонов. Яда в том, что было на столе. Нет, продолжала я. Но он есть у жертвы в желудке. Верно поняла. Похвалил меня Андрей. и она ничего другого с утра не ела, не, только чая постелу, подтвердил Платонов. Так откуда отрава? Рассердилась я. Приятель развел руками. Ништ, Ферштейн. Не понимать. Да, с э, в а р с т е ш и х ништ. Машинально поправила я. Этого я не понимаю. Ооо, восхитился Платонов. Ты стала настоящей у ч и л к о й Поправляешь тех, кто делает ошибки. Начинаю смотреть на тебя другими глазами. Знаешь, какая самая распространенная сексуальная мужская фантазия после развратной медсестры? Секс со строгой преподшей. Я ущипнула Платонова за руку. Даже не надейся. Перестань диотничить. Леденец это еда? Конечно нет. А что? Не понял он. Я озвучила свою версию. Прозрачная конфета быстро тает во рту и в желудке ее не обнаружить. п о л и н и Владимировне могли дать монпасье, она его положила в рот, дошла до кабинета, а, а далее мы знаем. Еда переваривается не быстро, чай тоже. Я не эксперт, но вроде она остается на час-полтора в желудке. А где сосательная конфета? Растаяла во рту, без следа. О таком варианте я не подумал, признался Андрей. Что-нибудь интересное узнал о Григории Пенкине или о самой Хатуновой? Спросила я. Сообразил, где надо искать убийцу директрисы? Хотели отомстить ее мужу, у которого, думаю, не одна сотня врагов, или собирались навредить лично хозяйке гимназии? Может, ее возненавидели родители учеников? Платонов тщательно навертел спагетти на вилку. За один день и счерпывающую информацию не добыть. Вчера мои люди дотошно опросили педагогов. Все в один голос твердили, Полина Владимировна при любом конфликте вставала на сторону ученика и его семьи. Это правда, подтвердила я, вспомнив личное дело Эдика Абозова и распоряжение, которое написала Хатунова. А Андрей тем временем продолжал. На всех собраниях Полина твердила. Наша гимназия особенная. Мы принимаем деток, которым трудно учиться в других школах. Они неумственно о т с т а л ы и просто плохо усваивают материал. Ни в коем случае не ругайте учеников, не доставляйте детям отрицательных эмоций. Ставьте 4-5, 3 как можно реже. Родителям говорите об успехах отпрысков и хвалите их больше, чем детей. Узнаю, что кто-то выразил отцу или матери недовольство, сразу уволю. Незадолго до моего внедрения в коллектив Полина Владимировна наказала психолога Авдотью Игоревну Грамушкину за то, что она посмела позвонить домой мальчику Абозову. Э -э -э. Подсказала я. Грамушкина хотела пообщаться с отцом или матерью третьеклассника, считала, что у него д е ф и ц и т внимания. Вроде у Эдика все есть, о чем мечтают дети из простых семей. К нему на день рождения из Америки прилетела любимая поп-группа, но на самом деле родителям до Эдика дела нет. Отец вечно на работе, мать пропадает на съемках или бегает по тусовкам, а сын тоскует по их ласке. Платонов вытащил из вазочки салфетки. Современные дети странные. Я вот мечтал избавиться от излишней опеки матери. Она не работала и всю себя посвятила сыновьям. Ничего ужаснее для мальчика, чем гиперзаботливая мамаша. Нет, вроде она тебя обожает. Стоит только сказать мамуля, помоги, кидается грудью на амбразуру, но свободы никакой. У нее ребенок под колпаком. Я поэтому удрал в Москву из Питера, правда, деньги в студенческие годы у родителей брал и не стеснялся этого, но свободы хотелось до слез, и тебе, не б о с ь мама укутывала в вату с девочками так всегда. Я сделала вид, что увлечена выбором десерта. У меня никогда не было заботливых родителей. Иногда я слышу, как мои одногодки говорят: "Мама, у меня к тебе просьба" или "Мамуль, подкинь денежат на машину". Я не завидую тем, кому повезло появиться на свет в благополучной семье. Просто не понимаю, как это иметь маму, готовую в любой момент прийти на помощь, развести над моей головой тучи, дать денег, подставить плечо, залезть к тигру в пасть, лишь бы дочери было хорошо. Нет у меня такого опыта, и иногда мне делается обидно. С раннего детства посию пору. Всего всегда я добиваюсь сама, хотя с другой стороны я м н о г о г о достигла в жизни без чьей-либо поддержки. Надо гордиться этим, а не расстраиваться из-за того, чего не было и теперь уж никогда и не будет.